Через минут 10 снова тарантас вернулся во двор, и из него соскочил отец Ильи. Трофим Иванович, 80 руб. на водку дам. Подумай, отвечай. Хорошо товар продашь. Никогда во всю жизнь так выгодно не продавал. 80? А я сам пить ног не буду. Ну, смотри, чтобы мы не уехали домой понапрасно. Но, будь Божьей воля, вздохнул на это крестьянин и вошёл в хату. Другие за ним Трофим Иванович снял со стены икону Дуни и Илья Сталино колене, и Трофим первый благословил их иконой, подавая другим, чтобы они последовали его примеру. Затем ужинали. Дуня была невестой, свадьбу назначили через 3 недели. Ишвик, когда они шли в свою берлогу спать, сказал Марику со вздохом и большой завистью: "Эти молодые будут счастливы. Они их благословили той самой иконой, который старая колдуня исцелила свинью. У них он этот святой от всех болезней. Ещё неделю они были в поле, молотили ячмень, возили сено и только в воскресенье приехали домой. Трофим Иванович оставил звержену дома починять плуги и телеги, а с Мариком, швейком и дочерми работал в поле. Там они варили кашу, спали на дерюгах под телегами. Жених Илья только изредка приезжал на лошади к Дуне. Говорил с ней, помогал ей переворачивать солому и опять уезжал. Дуня со дня, когда поклонилась в ноги родителям Ильи, повеселела. Чаще, чем раньше, лазла в карман, доставала осколок зеркала и подглядывала лицо, словно наотсвела сознанием, что стала невестой. А когда ночь Трофим Иванович начинал храпеть, Она, как ящерица, подползала к Марику, спавшему с краю, прижималась к нему, согревая его своим горячим телом и шептала только потихоньку. "Ну вот видишь, мальчик научился не спать и ждёт, пока его доне переласкает. Уже покосы давно кончились. Часть поле уже вспахали. Вечера начались долгие, и тут швеек сделал открытие, что их меню можно было бы превосходно улучшить". На пастбище вырастало огромное количество шампиньонов. В полдень они их собирали, а вечером за сараем швейках жарил. Яйца они тоже доставали, а сало звержено воровала из кладовки, когда хозяйки не было дома. Ужин за общим столом они дополняли особым блюдом из грибов. Однажды хозяин пришёл посмотреть, что такое жвейк греет у огня, но, увидев нарезанные шампиньоны, сплюнул. От чего ты не возьмёшь больше хлеба или каши? Как это вы такую погонь едите?